Чеглакова, которая не была терпелива и вообразила, что в этих последних фразах заключалась угроза по адресу ее мужа, страшно рассердилась и спросила великого князя, знает ли он, что императрица могла бы его заключить в Санкт-Петербургскую крепость за такие речи и за выказанное им ослушание ее воли. Я уже сказала выше, что эта крепость служила тюрьмой преступникам, обвиняемым в оскорблении величества и подвергавшимся суду тайной канцелярии, которая там имела свои заседания. Великий князь при этих словах задрожал и в свою очередь спросил ее, говорит ли она ему от своего имени или от имени императрицы. Чеглакова возразила ему, что она его предупреждает о последствиях, которые могло иметь это его безрассудное поведение. что если он желает, императрица сама повторит ему то, что она Чеглокова только что ему сказала. Ведь ее величество не раз уже угрожало ему крепостью, имея на то по у свои основания. А ему следовало помнить о том, что случилось с сыном Петра Великого по причине его неповиновения. Тут великий князь стал сбавлять тон, и сказал ей, что он никогда бы не поверил, что он герцог Голштинкский, и в свою очередь владетельный князь, которого заставили приехать в Россию вопреки его воле, мог здесь подвергаться опасности такого постыдного с ним обращения. И что если императрица не была им довольна, то ей оставалось только отказалс его обратно на родину. После того он задумался, стал большими шагами ходить по комнате и потом начал плакать после чего он вышел при этом оба он с одной стороны а Чеглакова с другой послали друг другу еще несколько ругательств которые могло подсказать им дурное расположение их духа но это уже было ничто в сравнении с тем что они только что друг другу сказали я оставалась спокойным зрителем этой сцены И когда они обращались ко мне, старалась, насколько от меня зависело, умиротворить обоих спорящих, которые с обеих сторон с жаром рассуждали по поводу недоразумений, и вместо того, чтобы объясниться, все более и более запутывали дело вследствие раздражения. Когда оба ушли, я стала размышлять над словами Чеглаковой, причём говорила себе: "Такие-то слова, её собственное изобретение". А такие-то исходят от императрицы. Я пришла к заключению, что те в которых содержалась угроза крепостью, исходили именно от государыни. Я видела в них доказательства сильного раздражения против великого князя. Дело с его егерями лишь слабо мелькнуло в голове, потому что в то время я в точности не знала его завязки. Но когда я разузнала о деле Асафа Батурина, И когда сопоставляя время разбирательства этого дела с тем моментом, когда Чеглакова имела с нами этот разговор, и кроме того, добавляю к тому то соображение, что после этого разговора Чеглакова с великим князем императрица перестала целовать ему руку, когда он подходил целовать руку этой государыни. Я заключаю из предыдущего, что разговор этот Произошел в связи с тем делом, и заключавшиеся в нем намеки были с расчетом направлены на то, чтобы дать почувствовать великому князю все неразумие его поведения. На следующий день Чеглакова вернулась и сказала великому князю, что она передала императрице о сцене вчерашнего вечера и что он упорно отказывался сходить в баню, на что ее величество сказала: Ну так если он столь не послушал мне, то я больше не буду целовать его проклятую руку, великий князь на это возразил. Это в ее воле, но в баню я не пойду. Я не могу выносить ее жары. С тех пор несколько раз пытались убедить его сходить в баню, но все попытки были безуспешны, и он постоянно упорствовал в своем нежелании ходить туда. Но при каждой такой попытке он неизменно вспоминал, что по случаю бани ему угрожали крепостью. Других причин он тут вовсе не подозревал, а потому и не дали ему об этом догадаться. А он и не подумал отгадать их сам. Но если действительно таково было намерение, то, мне кажется, его привели в исполнение как нельзя более неудачно. Около 17 марта императрица поехала в гостилицы Именин графа Разумовского, чтобы там праздновать именины графа. А мы получили приказ ехать в царское село с нашим двором и фрейлинами императрицы, во главе которых была принцесса Курлянская. Этот приказ пришелся ко вкусу великого князя. Что было особенно замечательно в этой поездке, это то, что мы уже нигде не видали снега. выехали из города и вернулись туда с пылью. В царском селе старались как можно больше веселиться. Днем гуляли или ездили на охоту, качели играли также немалую роль. На этих качелях девица балка фрейлины императрицы пленила Сергея Салтыкова, камергера великого князя. На другой же день он ей сделал предложение, которое она приняла, и в скором времени он на ней женился. Вечером играли в карты, и затем следовал ужин. Однажды вечером я почувствовала сильнейшую головную боль. Я принуждена была встать из-за стола и лечь в постель. И так как великий князь ухаживал более обыкновенно в этот вечер за принцессой Курлянской, что Владиславова заметила через какую нибудь щель или замочную скважину, ибо она имела похвальную привычку в большинстве случаев удовлетворять этим путем свое любопытство то она как только я пришла в свою комнату чтобы раздеться не приминула приписать моё недомогание ревности которую я возымела против этой принцессы она принялась говорить про нее все, что могла придумать самого дурного понося также на все лады его императорское высочество за его дурной вкус Из его поступки со мной, которым она давала всякого рода названия. Речи Владиславовы, хотя и говорили с мою пользу, заставили меня плакать. Я не могла выносить мысли, что я в ком-нибудь возбуждаю жалость, а она мне выказала жалость по отношению к моему положению. Я легла и заснула. Великий князь, очень пьяный, пришел и лег. Ибо в первые девять лет нашего брака он никогда не спал нигде, кроме моей постели. После чего он спал на ней лишь очень редко. Особенность, по-моему, одна не из очень то ничтожных, в виду положения вещей, о которых я уже упоминала. Как только он в этот вечер лег, хотя он знал, что я была нездорова, он меня разбудил, чтобы поговорить со мной о принцессе Курлянской, об её прелестях и о приятности ее беседы. С воображением разгоряченным намеками Владиславовой, с головой отяжелевшей от испытываемой мною боли, раздражённая недостатком внимательности, которую этот человек, действительно пьяный, выказывал ко мне, разбудив меня, чтобы занимать меня столь мало для меня разговором, я ему ответил несколько слов, в которых чувствовалось раздражение. И притворилась, что засыпаю. И то, и другое его обидело. Он несколько раз ударил меня очень сильно локтем в бок и повернулся ко мне спиной, после чего заснул. Я проплакала всю ночь, но не подумала кому-либо об этом сказать слово. Не вспомнил ли великий князь об этом вовсе, или ему стало стыдно, но он ни слова не упоминал мне об этом никогда. Пробыв ещё несколько дней в царском селе, мы вернулись в город. В Великую субботу к вечеру великому князю принесли очень свежие галштинские устрицы. На первой и на последней неделе Великого поста нам позволяли есть только грибы, а остальные пять недель только рыбу. Великий князь, обладавший всегда хорошим аппетитом и очень проголодавшийся как раз в эту минуту, хотя он и ел тайком в течение всего поста мяса при помощи своих камердинеров, но порция мяса могла быть только очень маленькой, потому что ее приносили ему в этих случаях не иначе как в кармане, и люди его сильно рисковали при этой проделке. Великий князь, подпрыгивая, прибежал в мою комнату, где нашел меня в постели уже заснувшую. Я не спала ночь с пятницы на субботу и должна была еще бодрствовать с субботы на воскресенье. Я принуждена была встать и идти есть с ним устрицы. Они были очень вкусные. Я их съела штук 20, после чего пошла снова лечь и проспала до того времени, когда нужно было одеваться к пасхальной заутрене. Пока я одевалась, я уже почувствовала некоторые боли в желудке. Но так как я всегда относилась с пренебрежением к такого рода болям, то продолжала одеваться и пошла в церковь. Во время заутевни мое нездоровье усилилось. Я все таки прослушала половину обедни, но после Евангелия была вынуждена выйти из церкви. За мной пошла княжна Гагарина. Чеглакова лежала в то время в родах. Дойдя до моей комнаты, я там не нашла моих женщин, потому что они в этот день пошли с Владиславой причащаться в малую комнатную церковь императрицы. Книжная Гагарина должна была меня раздеть. Мое нездоровье усиливалось. У меня были постоянные и очень сильные боли в животе. Она послала за Бурговым, но он ушел причащаться в свою церковь. Наконец, мои боли перешли в понос, что меня облегчило. Княжна Гагарина, трусливая по природе, и находясь со мной одна, ежеминутно спрашивала меня: Не хотите ли, чтобы я послала за вашим духовником? Несмотря на ужасные страдания, которые я испытывала, я не могла удержаться от смеха при виде страха, который она выказывала. А то она мне говорила: "Я умираю от страха. Как бы вы ни умерли, пока я с вами одна". Наконец пришли мои люди, а также доктора, что положило конец тревогам княжны, которая ушла, оставив меня с ними. Меня заставили принять дозу ревеню, и моя болезнь прошла. Тем не менее, я должна была пролежать в постели весь первый день Пасхи. Мои женщины, придя немного в себя, рассказали мне, что они были свидетельницами другого рода сцены. Императрица вышла за несколько минут до меня из большой церкви во время обедни, что она часто проделывала, хотя была очень набожна. Во время богослужения она обыкновенно неподолго устояла на одном и том же месте, а переходила по церкви с одного места на другое. И не было церкви, где бы для нее не было отведено двух или трех мест. В этот день она прямо прошла из большой в свою малую комнатную церковь, там она показалась до такой степени раздраженной, что заставила дрожать от страха всех присутствующих. Это происшествие сильно смутило благочестивое настроение моих женщин. Императрица выбронила всех своих горничных, как старых, так и молодых, число которых было немалое и доходило, пожалуй, приблизительно до 40. Певчи и даже священник все получили нагоняй. Много шептались потом о причинах этого гнева, из глухих намеков обнаруживалось, что это гневное настроение императрицы было вызвано затруднительным положением, в котором находилось ее величество между троими или четверыми своими фаворитами, а именно графом Рузмовским, Шуваловым, одним певчим по фамилии Качиновской и Бекетовым, которого она только что назначила адъютантом к графу Рузмовскому. Нужно сознаться, что всякая другая на месте ее величества была бы поставлена в тупик и при менее затруднительных условиях. Не всякому дано умение щадить и примерять самолюбие четверых фаворитов одновременно. В начале весны нас отправили жить в маленький летний дворец Петра Великого, что доставило нам удовольствие, потому что комнаты, которые мы должны были занимать, выходили прямо в сад. В то время в большом деревянном летнем дворце строили со стороны церкви флигель, где мы должны были жить. Это означало, что императрица больше не хотела, чтобы мы находились так же близко от ее апартаментов, как раньше. Мы со своей стороны вовсе не сожалели о наших прежних комнатах в летнем дворце, потому что они были очень неудобны. Это был двойной ряд комнат с двумя выходами: один на лестницу, по которой все приходившие к нам должны были проходить, Другой выход примыкал к парадным покоям императрицы, так что для внутренней службы, наших комнат и для всех наших нужд, наши люди должны были пользоваться одним из этих выходов. Случилось однажды, что в ту минуту, как не помню уже, какой иностранный посланник входил к нам для аудиенции, первая вещь, которая ему попалась навстречу, Было судно, которое выносили, чтобы его опорожнить. Из летнего дворца нас заставили переехать в Петергоф и отвели нам помещение среди тех деревянных построек, которые были воздвигнуты в конце Монплезирской аллеи. Помещение наше занимало нижний этаж и имело только один ряд комнат с окнами по обе стороны. Оно было довольно приятно. Я устраивалась у одного из окон моей спальни, на правой или на левой стороне, смотря по тому, где не светило солнце. Там я читала. Я уже несколько лет усвоила себе привычку всегда иметь книгу в кармане, чтобы избавляться от скуки. И как только представлялась удобная минута, я принимала за чтение. Это избавило меня от многих скучных минут. Этот турецкий шпион едва не поверг меня в меланхолию. Быть может, этому способствовал больше, чем эта книга, тот образ жизни, который нас заставляли вести. Но во всяком случае, регулярно в течение нескольких месяцев и в определенное время у меня являлось желание плакать и видеть все в черном цвете. Кроме того, у меня была тогда, или мне так казалось, очень слабая грудь, я еще была очень худа. Я очень скоро поняла, что это желание плакать без видимой причины происходило или от слабости, или от к гипохондрии. Я приписывала это тому ужасному образу жизни, который нас заставляли вести в продолжении восьми месяцев в городе и части лета, когда мы бывали в летнем дворце или же в Петергофе. Вот приблизительно этот образ жизни. Я вставала между восемью и девятью часами утра. брала книгу и садилась читать до тех пор, пока не наступало время одеваться никто, кроме моих женщин, не вступал в мою комнату самое большее, что я делала, я заходила к великому князю, или он приходил ко мне я не чувствовала особенного удовольствия в его комнатах, а когда он приходил в мои, это была еще лишняя неприятность я предпочитала мою книгу Пока меня причесывали, я продолжала читать. В одинцы с половиной я была готова. Тогда я выходила в мою переднюю, где обыкновенно находились только две-три мои фрейлины и столько же дежурных кавалеров. Скука здесь была не меньшая, ибо по части мужчин императрица в то время с особенной заботливостью старалась заполнить наш двор всем, что она могла откопать наиболее бестолкового. И когда случайно она ошибалась в своем выборе, тотчас же изгонялся тот кривой, который казался королем среди этих слепых. В полдень мы обедали с этой компанией и с Чеглаковыми, которые прилагали всякие старания к тому, чтобы разговор не принял веселого оборота и чтобы он заключал в себе как можно меньше смысла. Как только разговор грозил стать интересным, Они всегда начинали скучать. В этом отношении великий князь прекрасно им помогал. Они втроем тотчас же перебивали беседу или каким-нибудь досадным замечанием или какой-нибудь грубостью, которая расстраивала всю компанию на все остальное время обеда. После обеда я возвращалась в свою комнату и к моей книге приблизительно до шести часов. время, посвящаемое или прогулки, или развлечениям, но которое я проводила неизменно, окружённая пошлой компанией, только что мною описанной. Княжна Гагарина была еще лучшей из всех, но в ней была та неприятная для меня черта, что она не могла воздержаться, чтобы не обратить мое внимание, как только представлялся к тому случаю на скуку и разлад меня окружавшие. причём она удивляла, что я сама не была изведена этим более чем это ей казалось Княжна гагарина страшно любила большой свет роскошь и город и ненавидела деревню которую я предпочитала всякому другому месту пребыванию около восьми часов вечера нужно было возвращаться к ужину столь же кислому как обед после чего я уходила И к десяти часам ложилась спать, чтобы снова начать на следующий день тот же образ жизни. В Ораниенбауме у меня было больше свободы, ибо хотя я и тут, как в городе и в Петергофе, не могла выбирать себе общество, но по крайней мере я могла гулять и бегать, когда и сколько хотела. В этом году мы пробыли в Петергофе дольше, чем мы того желали. Однажды, когда я по обыкновению читала у своего окна, я увидела, как шли мимо граф Кирилл Разумовской и князь Пётр Репнин. Я их подозвала к своему окну и поговорила с ними несколько минут. Чеглакова, окна которой выходили в ту же аллею, это заметила и влетела как фурия в мою комнату, чтобы меня побронить за то, что я посмела разговаривать с ними из окна. Она и их выбронила за то, что они остановились, и сказала, что доложит об этом императрице. Граф Розумовский резко ответил ей, что совсем не понимал, что тут дурного, что они прошли по одной из аллей сада, что разговор между нами был самого невинного свойства, и что придраться к нему могут лишь те, которые всюду, где бы они ни находились, любят устраивать тайную канцелярию. После того, чтобы помириться с Чеглаковой, они пошли к ней играть в карты. Я иногда также приходила в ее комнаты, в особенности тогда, когда я надеялась найти там менее скучное общество, и когда знала, что Чеглакова там не было. Чеглакова тотчас смягчалась, когда я к ней приходила, и не слишком смотрела за мной, лишь бы ей можно было играть в карты. Великий князь подарил мне маленькую черненькую собачку из своих шарло. Это было одно из самых смешных животных, которых я когда-либо видела. Она была только шести месяцев. Ей было совершенно безразлично, ходить ли на двух задних лапках или пользоваться всеми четырьмя, но она даже охотно пользовалась только двумя. Вследствие ли её сложения или по другой причине, она также часто ходила боком. чтобы добраться туда, куда ей хотелось. Эта собака была, кроме того, чрезвычайно взбалмошна. Вся моя комната полюбила эту собаку, у которой, впрочем, не было еще имени. Один из моих истопников, полюбили к собакам или чтобы обратить на себя внимание, особенно к ней привязался. Он делал с ней все, что хотел, и мои женщины стали называть ее Ивановой собакой. Потом, находя это имя слишком длинным, они назвали ее просто Иваном. И наконец, у насмешку Иван Ивановичем, потому что истопник, который за ней ходил, назывался Иваном Ушаковым. Это имя смешило нас, и в течение нескольких дней все на перерыв старались как можно чаще произнести имя Иван Иванович. С этой собакой так окрещённые играли все. Она действительно была смешна, как обезьяна. Ей надевали чепчики, мантии, юбки, и Иван Иванович на все соглашался. Моя жена наряжали ее и лишили весь день для Ивана Ивановича новые наряды. Пока эта собака не переступила порога моей комнаты, эта шутка не имела никаких последствий. Из Петергофа мы переехали в Ораниенбаум. В этом году великий князь добился того, чтобы жены наших придворных кавалеров переехали с нами в Ораниенбаум. Из Петергофа мы поехали в Ораниенбаум. Там мы и я в числе других проводили весь день с утра до вечера на охоте. Помнится, в этом году я несколько раз проводила верхом на лошади по 13 часов из 24. Я страстно любила это занятие и была неутомима. Сильный эмоцион, который я делала, значительно уменьшал ипохондрию, в которой я чувствовал себя наклонно ежемесячно ко времени известного периода. В этом именно году, если память мне не изменяет, я видела в Араньянбауме полное солнечное затмение. Были видны звезды в полдень. Настолько было темно, и за луной, закрывшей солнце, можно было видеть вокруг нее только ободок светила, диск которого она закрывала. В течение этого года у меня был постоянный настолько сильный насморк, что я употребляла до дюжины носовых платков в день. Причем меняла их только тогда, когда они были мокро насквозь. Когда я сморкалась, я чувствовала, как эта мокрота шла из груди и из моего нутра. К осени мы вернулись в город и остались в этом году до конца октября в новых помещениях, которые построили в летнем дворце. Они были очень неудобны и до крайности плохо расположены. В начале октября я схватила вследствие насморка лихорадку. от которой у меня осталась небольшая скрытая лихорадка, повторявшаяся каждый вечер. Бургов на этот раз счёл меня чехотошной. Он поспешил достать ослицу и заставил меня каждое утро в 6 часов пить в постели только что сдоенное молоко, после чего я спала еще два-три часа. Это принесло мне пользу и избавило меня и от насморка, и от лихорадки. Я продолжала это лечение очень долго в течение зимы и поправилась. Во время моего нездоровья великий князь стал ухаживать за маленькой горничной гречанкой, находившейся при мне. Она была прелесть как хороша. Это ухаживание происходило в комнате Владиславовой, находившейся рядом с моей. Великий князь проводил там весь день и часть ночи. Владиславова зорко за ними следила. Эта привязанность продолжалась недолго и ограничилась лишь нежными взглядами. Впоследствии эта девушка была замужем за генерал-майором Мелисина. Эта интрига великого князя нисколько не мешала той, которая была с принцессой Курлянской. Масленица была в этом году очень веселая, Кадеты снова начали свои представления, и Бикето все более и более входил в милость императрицы. Чеглакова начинала находить меня очень забавной в зимнем дворце. Часто после обеда она присылала просить меня прийти к ней. У нее бывал всякий народ, и изредка люди приличные. Это меня довольно забавляло, но не всегда. Я встала в эту зиму очень весела, так что я часто заставляла плясать и прыгать всех окружавших меня. Я также подражала всякого рода птицам и животным, как их крикам, так их поступи и походке. Это смешило Чеглову и иногда заставляло даже улыбаться ее мужа. Однако эти случаи были редки. Осознаю, что я стала необычайно гримасничать и бесноваться. Но ко мне привыкали и бронили меня уже не так часто. Иногда я наполняла одна всю комнату шумом, который производила. Граф Гендриков, брат Чеглаковой, бывший в отсутствии в течение года, сказал мне однажды, видя, какой я производил грохот, что у него голова кружилась от одного вида моих скачков. Это мне очень понравилось, и я в течение нескольких дней повторяла всем эти слова. В эту осень приехал в качестве датского посланника граф Ленар. брат того, которого так любила принцесса Анна Брауншвейгская. Ему были поручены переговоры с великим князем относительно обмена Гольштинии на графство Ольденбург и Дельменгорст. Граф Бестужев в качестве русского великого канцлера очень желал этого обмена, чтобы устранить это препятствие к союзу между Россией и Данией. Интересы коих во многих отношениях совершенно однородны. Граф Бестужев не отступил перед необычайной любовью, которую питал великий князь к где он родился. Он приступил к переговорам и почти добился согласия великого князя. Я поговорю об этом впоследствии.